Глава третья. Когда Тур оказался в ловушке, егеря принялись морить его голодом и жаждой. Лишь через три дня, когда животное, казалось, готово было рухнуть, ему накинули на рога веревку и умело подбросили под копыта петли из крепких вожжей, так, чтобы можно было удерживать его ноги. А потом охотники очень осторожно принялись подкапывать одну сторону ямы, так что отвесная стена превратилась в горку. Однако же, как выяснилось, у Тура еще хватило сил попытаться атаковать своих врагов, пока те тащили его вверх по горке и запихивали в большую прочную клетку на колесах. Спуститься в яму и выкопать из вязкой глины останки Вульфорда не пожелал никто. Его изуродованный труп так и не удостоился христианского погребения и остался в той же самой ловчей яме под слоем земли и навоза. Все это время Вало отказывался покидать место происшествия. Спал он в той самой канавке, где Вульфорд прятался рядом со мной во время засады и выпрашивал остатки еды у егерей. Они, хотя и жалели этого парня, относились к нему с опаской. Порой, если к нему кто-то приближался, он мог низко пригнуться и броситься на утек или, наоборот, принимался агрессивно размахивать руками, как будто собирался начать драку. Он быстро тащал, оборвался и был весь грязный, и я боялся, что рассудок окончательно изменит ему. Когда ловцы собрались увозить добычу, я уговорил сына погибшего егеря пойти вместе со мной вслед за клеткой с туром. Колеса повозки, которые тянули по лесу вручную, тяжело скрипели на корнях и кочках, пока ее не вытащили на довольно ровную дорогу, которая привела нас в Вахин. Там я сумел отыскать родных бедняги, и оказалось, что мать его умерла, когда он был еще младенцем, Вульфорд растил его сам, по большей части в лесу, и теперь никто не пожелал взвалить на себя дополнительную обузу в его лице. Мы вернулись в Ахен, сопровождая Тура, и в конце концов Вало обосновался у меня дома, где он по своему собственному выбору спал в пристройке, там парень чувствовал себя спокойнее, чем в доме. «Мы могли бы взять Вало с собой на север», — предложил я Озрику, когда мы как-то сидели на лавке перед домом, Грелись на утреннем весеннем солнце и обсуждали предстоящую поездку за белыми животными. С располагавшейся неподалеку стройки, где возводилось очередное королевское здание, доносился виск пил, обделывавших балки и стропила. — Он может стать обузой, — буркнул мой друг. Радуясь теплу, он растирал руками свою покалеченную ногу. В подпоясанной шерстяной тунике и прочных кожаных башмаках Он походил на франкского купца, хотя черные глаза, смуглая кожа и, конечно, привычка носить на голове кусок материи, обмотанный вокруг теплой ермолки из серого фетра, выдавали его сарацинское происхождение. «Его отец спас мне жизнь», — сказал я. К тому же Воло постепенно приходит в себя. Он уже произносит целые фразы. «Если мы бросим его здесь, он быстро превратится в бессловесного дурачка», Приглядывать за ним никто не берется. Я старался говорить небрежным тоном и находить своему предложению веские обоснования, но обмануть друга, который знал меня всю жизнь, мне не удалось. «Сдается мне, что у тебя есть еще какая-то причина для того, чтобы взять волос с собой», — многозначительно заметил он. «С Озриком, единственным на свете, я регулярно обсуждал мои пророческие сновидения». Это случилось в ту же ночь, когда Карл удостоил меня аудиенции, сознался я. Мне снилось, что я пробираюсь через сосновый лес, и вдруг слышу странное жужжание, причем очень громкое. Ко мне между деревьев бегут два волка, а жужжит масса сидящих на них пчел. Пчелы облепили волков так, что кажется, будто у них выросла вторая шкура, которая гудит и трепещет. Волки не обращают на пчел никакого внимания. А я испугался. И тут, неведомо откуда появился Вало. Я умолк, припоминая подробности той невероятной сцены. Продолжай, поторопил меня Сарацин. Вало ведет себя как безумный. Он прямиком направляется к волкам, гладит их по головам, и они послушно садятся, вывалив языки. Он садится на землю между ними, часть пчел поднимается в воздух и перелетает на него пока он тоже не оказывается облачен в нечто вроде плаща из пчел. А потом я проснулся. — Что может говорить об этом анейрокритикон? — спросил Озрик после продолжительной паузы. — Я тоже ответил далеко не сразу. Мы оба хорошо знали, что толкование снов по посольнику может привести к такой же опасной двусмысленности, как и предсказание любого шарлатана. Артемидор писал, что видеть во сне сумасшедшего — доброе предзнаменование, — начал вспоминать я. Он указывал, что ничего не удержит безумца, стремящегося к чему-то всей душой. Значит, видеть во сне безумца означает, что деловое предприятие завершится успехом. — Не слишком убедительно, — иронически бросил мой собеседник. — Вполне достаточно для того, чтобы убедить меня в том, что взять волос с собой — будет самым малым воздаянием за самопожертвование его отца. Воло вполне может оказаться счастливым амулетом. А ты не думаешь, что можешь втянуть его в нечто такое, с чем ему еще никогда не приходилось сталкиваться, подвергнуть его новым опасностям? Озадаченный этими словами, я вопросительно посмотрел на друга. Что ты имеешь в виду? Насколько мне известно, король Офа с прежней безжалостностью управляет Мерсией. При дворе Карла у него имеются шпионы. Он как был, так и остается твоим врагом, и вполне может раскаиваться в том, что не прикончил и тебя в тот день, когда расправился со всей твоей семьей. Теперь у него появился шанс довести дело до конца. Но ведь мы не собираемся быть ни в Мерсии, ни рядом с нею. Озрик на мгновение помрачнел». Оффа не мог не узнать о великолепных дарах, которые Халиф прислал Карлу, и о подготовке ответного посольства в Багдад. Его шпионы могли уже донести, что посольство возглавишь ты. Между Франкией и Мерсией — хорошие сообщения Он был совершенно прав. В последнее время отношения между двумя королями, Карлом и Оффой, стали чуть ли не сердечными. Они регулярно обменивались письмами, а не так давно, между королевствами было заключено официальное торговое соглашение, я вдруг осознал, что оказался в дурацком положении. Если Офф знает, что Карл заметно возвысил меня при своем дворе, он вполне может увидеть во мне, законном наследнике, узурпированного им трона, угрозу для себя. Этот правитель был известен своей жестокостью и безжалостностью, и если он и впрямь сожалеет о том, что оставил мне жизнь, с него станется попытаться исправить эту ошибку. — Сомневаюсь, что шпионы сочтут нужным. — Докладывать ему, что меня отправили ловить белых животных, — ответил я. — Оффа не предпринимает ничего против тебя, пока ты находишься при дворе Карла. Но это было бы прямым оскорблением Франкского королевства. А вот когда ты отправишься на эту охоту и окажешься за его пределами, у тебя уже не будет такой защиты. Последние слова Озрик произнес чуть слышно. «Значит, нужно будет позаботиться о том, чтобы он не смог точно узнать, куда и когда мы отправимся», — решительно заявил я. Подозрительность моего товарища оказалась очень заразительной. Сарацин смерил меня скептическим взглядом. офу не дурак! Он и сам сможет это выяснить». Спорить с ним было бессмысленно. Главный сокольничий Карла. Уже рассказал мне, что белых кречетов можно раздобыть только на большом торжище, которое устраивают в Каупанге, на самой окраине датского королевства. Мой друг, скорчив гримасу, попытался распрямить скрюченную ногу. И как далеко на севере лежит этот Каупанг? Где-то с месяц пути. Торжеще временное, по несколько недель каждое лето. Торговцы и покупатели съезжаются туда со всего Нортланда. «А я как раз собирался насладиться летним теплом», — проворчал Озрик. «Канцелярия уже все подготовила. Мы вернемся до конца лета», — заверил я его. «Вооруженный эскорт будет сопровождать нас до Доры стада, что на Рейне. А оттуда мы кораблем отправимся прямо в Коупанг. Там купим медведей и соколов и вернемся домой». Озрик покачал головой, всем своим видом выражая сомнение — «Ты только что сказал, что мы должны скрывать время и место назначения нашего путешествия. Если нас будет сопровождать отряд франских воинов, из этого ничего не выйдет. Ну, значит, придется взять маленький эскорт. Ровно столько воинов, чтобы нас не смогли ограбить по пути в Доростат. У нас ведь при себе будет целое состояние в полновесном серебре. Карл не поскупился на деньги». «Дал столько, чтобы хватило даже на единорога?» — усмехнулся мой друг. «Мы очень постараемся отыскать его. Но если не получится, то придется оправдываться перед королем. Озрик тяжело вздохнул, но тогда начинай подбирать слова уже сейчас». «Ну, я вижу, что взять с собой волот и решил твердо. Я поднялся на ноги. Нужно выяснить, как скоро канцелярия сможет подготовить деньги и организовать эскорт». Шагая по королевскому кварталу, я думал о том, не стоило ли мне быть более честным с Озриком. А ведь имел и другое толкование для моего сна. Согласно Артемидору, видеть во сне пчел хорошо только для крестьян. А для всех остальных такой сон предвещает серьезную опасность. Пчелиное жужжание означает беспорядок в делах, пчелы, жалящие тебя, боль и раны — а пчелы, садящиеся на голову тому, кто видит сон, предсказывают ему смерть. Мы выехали из Ахина в первый день июня, в ранний час, когда в небе только-только занималась заря. Я рассчитывал, что среди таких же ранних путников, с позаранку выбравшихся на разъезженный тракт, уходящий из города, наш небольшой отряд не будет бросаться в глаза». Мы с Озриком обредились в скромные практичные одежды, подобающие купцам средней руки, а вало одели как слугу. Я снял с глаза повязку, чтобы не быть столь заметным, и решил надеть ее, лишь когда совсем расцветет. Нашим сопровождающим, двоим могучим воинам, пришлось оставить дома шлемы и панцири, по которым в них легко могли бы опознать королевских стражников. Каждый из них вел в поводу по паре пони, навьюченных корзинами в которых лежали переложенные соломой бутыли с троинским вином, им мы якобы намеревались торговать, настоящее же наше богатство помещалось в седельных сумках у меня и Озрика, новенькие, сверкающие серебряные денье с монетного двора Вахини. На каждой монете размером с ноготь моего пальца чеканщики выбили с одной стороны монограмму Карла, а с другой — христианский крест. Таких монет было 3000 заманчивая добыча для ловкого вора. Прошло совсем немного времени, а я уже встревожился, заметив, что Вало привлекает всеобщее внимание. Он бесцеремонно, с неприкрытым любопытством рассматривал народ, шедший навстречу по дороге. Кое-кто ухмылялся ему в ответ, другие же, встретившись с ним взглядами и разглядев луноподобное неподвижное лицо, отводили глаза и ускоряли шаг, не обращая внимания на их поведение, Вало оборачивался и долго смотрел в спины людям, с которыми мы уже разминулись. «Кого-кого?» «А Вало точно запомнит», — полголоса сказал Озрик, поравнявшись со мной. «Остается надеяться, что шпионы Оффа не дознались, что мы взяли в путешествие сына Вульфорда. Его будет очень даже просто отыскать». «Ну, тут уж я ничего не могу поделать», — признался я. Вало хотя бы знает, куда и зачем мы едем. Я подкараулил одну из его минут просветления и сказал, что король поручил нам купить белых медведей, соколов и единорога. Но не стал рассказывать, куда мы едем. Как же он отреагировал? Мои слова он воспринял без всякого удивления. Спросил только, сбрасывает ли единорог свой рог каждый год. А почему вдруг это могло его заинтересовать? Я спросил его об этом, и он совершенно серьезно ответил, что если единорог какую-то часть каждого года ходит без рога, то он олень особой породы, а если нет, то это, наверное, бык. Сарацин удивленно вскинул брови. Этот парень, хоть и слабоумный, немало знает о животных. Будем надеяться, что он не проболтается по дороге о цели нашего путешествия каким-нибудь чужакам. Он избегает чужаков. Наверное, не доверяет им, — заверил я Озрика. Тем не менее, я буду за ним приглядывать. Мы выехали за пределы города и теперь двигались по пересеченной плавными холмами местности. Тучную землю здесь повсеместно старательно возделывали, и Вало, открыв рот, разглядывал кирпичные дома процветающих крестьян, их крытые черепицы и конюшни и хлева, а также амбары, голубятни и фруктовые сады. Судя по всему, прежде он жил с отцом в глубине диких лесов, которые король хранил, как свои охотничьи угодья. Подъехав вплотную плотную кволо, я принялся рассказывать ему о том, что он видел. Вот стадо овец в загоне, окружающем открытый навес. Двое мужчин стригли овец, а их сотоварищи складывали рунов в большое корыто для промывки. Чуть позже я объяснил своему спутнику, почему несколько волов их упряжек пахали землю, Хотя, казалось бы, время пахоты давно прошло. Это была новая система земледелия, которую рекомендовали королевские советники. Чтобы повысить плодородие, поле на год оставляли незасеянным. И лишь перепахивали, чтобы не было сорняков. Когда мы подъехали к водяной мельнице, сын егеря изумленно уставился на шлепавшие по воде перекладины колеса и вряд ли хоть что-нибудь понял из моего пространного объяснения, что это и зачем, но мне было необходимо отвлечь его внимание, пока Озрик, ненадолго покинув нас, торговался с мельником насчет мешка овса для наших лошадей. К полудню сделалось жарко, пора было устроить привал. Проезжая мимо просторной, обвешавшей фермы, я заметил, что в углу двора блестит вода, и, свернув с дороги, повел свой маленький отряд в ограду, чтобы спросить разрешения напоить животных. Тут же из конуры, рыча и громко лая, выскочили два злобных сторожевых пса, крупных, беспородных и опасных с виду. Мы тут же сбились в кучку, даже не помышляя о том, чтобы сойти на зим. Лошади забеспокоились, принялись пятиться и вскидываться. Собаки же со вздыбленными холками и ощеренными зубами носились вокруг и норовили цапнуть какую-нибудь из лошадей за ногу. Пес покрупнее и позлее нацелился было всадить зубы в ногу одного из наших охранников. Тот яростно пнул собаку, выругался, и я уже испугался, что сейчас он достанет припрятанный меч. Немного подождав и удостоверившись в том, что из дома так никто и не выходит, я повернул лошадь и приготовился уводить своих спутников обратно за забор. Но тут Вало, не проронивший за все утро ни слова, неожиданно нарушил молчание. Я не разобрал толком его слов, но это было нечто вроде команды. Одновременно он перебросил ногу через седло, бросил поводья, соскользнул на земь и прямиком зашагал к разъяренным псам. Я был уверен, что они сейчас набросятся на парня, но он снова что-то выкрикнул, и они попятились. Он же шел дальше, выставив вперед руки, повернутые ладонями вниз, и продолжал говорить уже почти нормальным тоном, Так он говорил, а яростный лай и рычание понемногу стихали. Вало подошел вплотную к собакам, и шерсть на их загривках улеглась. Когда же, уже возвышаясь над ними, сын Вульфорда жестом указал псам на конуру, из которой они только что вырвались, те молча с опущенными головами и поджатыми хвостами потрусили туда. Даже не оглянувшись на них, Вало вернулся к своей лошади и подобрал брошенные поводья. — А он не так прост, как кажется, — нехотя проворчал воин, чудом не получивший отметины от собачьих зубов. Собаки же устроились на противоположной стороне двора и, насторожив уши, следили за каждым движением воло, как будто не замечая всех остальных. Появившийся вскоре после этого работник позволил нам напоить лошадей, а я, надвинув повязку на глаз, сторговал у него пару хлебов и большой кусок сыра. Развьючив и расседлав лошадей, мы расположились в тени под амбаром и принялись за трапезу. «Что ты собираешься делать после того, как мы попадем в Доростат?» — спросил Озрик. Хлеб оказался черствым, и он мочил корку в кружке с водой, чтобы можно было ее разжевать. Я сплюнул соломенную ость. Смесь ржаной и ячменной муки, из которой был испечен хлеб, была просеяна из рук вон плохо». В Дорастаде нужно отыскать корабельщика по имени Редвальд. Он ежегодно посещает каупанк А как же наш эскорт? Озрик стрельнул взглядом туда, где воины бросали крошки голубям, с готовностью слетевшимся, чтобы вкусить от их щедрот. Они помогут погрузить вино и вернуться слушать Мивахин. И бросят нас на милость Редвальда? Главный Сокольничий сказал, что этому Редвальду можно доверять, — ответил я. Мой друг имел право на подозрительность. Во время нашего с ним первого морского плавания капитан, взявшийся отвести нас в изгнание, попытался ограбить нас и продать в рабство. — Ну, а если Редвальд узнает, сколько мы везем с собой денег? — продолжал он сомневаться. — Недооценивать могущество золота и серебра очень опасно. Люди сплошь и рядом меняют на них свою верность. Тут я услышал странный звук и, не договорив, вскинул голову. Сначала я подумал, что это воркует одна из горлиц, копошившихся у наших ног, но потом понял, что кто-то заиграл на каком-то музыкальном инструменте. Это был Вало. Отойдя немного в сторонку, он уселся на санцепёке, закрыл глаза и достал простенькую дудочку из оленьего рога. Держа ее в губах, он негромко наигрывал мелодию из нескольких нот, повторяя ее раз за разом.